Глава двенадцатая На крыльце Виконт молча подал ей руку, подсаживая в экипаж, но ничего не сказал до самой остановки на узкой улице, заполненной конторами. «Мой поверенный человек жесткий!» — открыл он рот, вновь заменяя лакея. — Но ему нужно говорить только правду. Амелия подняла на него удивленные глаза. «Мне незачем лгать, милорд!» — абсолютно спокойно сказала она. Я, конечно, чувствую неловкость от того, что претендую на титул и доходы вашего друга, но если мне скажут, что по закону я не имею на это права, я отступлю. У меня есть диплом, дети пошли в школу, мы проживем и без титула. Просто мне кажется неправильным не выполнить последнюю волю лорда Дюботе. А он не хотел, чтобы его состояние досталось дядюшке и кузине. Вы правы, сказал Виконт. Жак терпеть не мог кузину и ее отца, и в свете это знали. На это мисс Фонтен лишь дернула плечом. Она была так же далека от светского общества, как от родной деревни. Они вошли в просторную контору, в которой сильно пахло старыми бумагами, кожаными переплетами и чернилами. Солидный господин с невыразительным лицом явно ждал их и сразу пригласил в кабинет. Просторное помещение не имело окон, зато стены были обтянуты плотной темной тканью и даже дверную нишу укрывали портьеры. На всякий случай поверенный еще и пальцами щелкнул, замыкая магический контур от прослушивания. Амелия даже дышать боялась. Настолько все тут было серьезно, солидно и дорого. «Милорд!» – мужчина смотрел только на Виконта. «Вы очень просили устроить встречу по важному вопросу». «Да, мэтр Маскани, дело очень важное. Дело в том, что я был свидетелем на свадьбе этой прелестной леди и моего друга графа Дюботе. Флавер коротко рассказал, как все было. А Амелия предоставила написанный на коленке брачный договор. Мэтр нахмурился, прочел листочки, потом щелкнул пальцами, проверяя что-то, и покивал головой. «Бумаги подлинные, как и подпись графа Дюботе. Скажите, был ли свершен брак?» Вот тут Амелия заполыхала всем лицом, но к ее счастью слово взял Виконт. «Той же ночью нас перебросили на передовую. Жак просто не успел». Поверенный нахмурился и явно собирался сказать что-то неприятное, но Амелия его перебила с неожиданной для себя уверенностью. «Мы заключили союз на границе и поцеловались в присутствии свидетеля. Согласно прецеденту Ремарка, брак действителен». Мэттер откинулся в своем кресле и с интересом взглянул на девушку. «Вы правы, миледи», — сказал он. «Но доказывать все это придется через суд». «Пока предлагаю подать прошение в королевскую канцелярию, приложив копии брачного договора и описание церемонии с указанием свидетеля. Затем вам нужно появиться в свете. Любой прецедент – лишь намек для суда, нужны веские основания. Докажите всем, что вы будете лучшей графини Дюботе, чем та леди, что сейчас занимает это место. И еще!» Мужчина бросил взгляд в сторону Виконта. «Вам не стоит заводить интрижки. Горющую вдову охотно примут в обществе. Легкомысленную кокетку, слишком быстро забывшую о покойном супруге, не простят». Амелия задохнулась, была от возмущения, но вспомнила предупреждение Виконта и благодарно склонила голову. «Благодарю за совет, мэтр. Я постараюсь ему следовать». Поверенный доброжелательно улыбнулся и сказал. «Я сейчас прикажу сделать копии, заверю их в соседнем кабинете. Простите. Амелия быстро собрала бумаги. «Но я не хочу выпускать эти документы из рук. Я могу сама изготовить копии магии, а к нотариусу пойдем вместе или пригласим его сюда». «Вижу, вы неплохо подготовились к своей битве». Снова одобрительно хмыкнул Мэтр и вынул из ящика стола пачку дорогой гербовой бумаги. «Делайте копии, а я пока приглашу Мэтра Тишена». Пока поверенный ходил за коллегой, Амелия разложила на столе документы и возле каждого листа положила по три чистых. «Три копии?» – удивился Виконт. «Не слишком много?» «Одну в канцелярию, одну поверенному и одну я оставлю на хранение вам», – качнула головой девушка, сосредотачиваясь. Все строчки документа набухли, потом разделились, одна часть поднялась в воздух и медленно опустилась на чистый лист. Амелия выдохнула и проверила, как легли буквы, затем потерла руки, согревая их и снова провела ладонью над документом. Виконт наблюдал с большим интересом, а через пару минут к нему присоединился Мэттер с незнакомым мужчиной в слишком теплой и пышной мантии. «Великолепно, миледи! Я вижу, вы из хорошей семьи! Ваш дар развит и неплохо заточен!» «Благодарю, Мэттер!» Вежливо отозвалась Амелия. «Да, мои родители были благородными людьми, а я закончила пансион. Вам хватит трех копий?» «Если вы не планируете оставлять экземпляр себе, то хватит?» «Значит, я сделаю еще», – отозвалась мисс Фонтен. «Один экземпляр мне бы хотелось оставить на хранение милорду Флайверстоуну». «Как вам угодно», – сказал поверенный и разложил на столе дополнительные листы. Пришедший с ним человек оказался нотариусом. Он быстро шлепнул на все копии печати, написал копия верна и свои данные, а потом вынул из кармана крохотную книгу, щелчком пальцев увеличил ее до размера фолио, сделал запись и попросил Амелию Виконта расписаться. «Думаю, все». Мэтр не проверил копии и убрал их в папку. «Остальное сделают мои помощники. Прошения, заявление и прочее. Милорд, вы представите даму Свету?» «В самое ближайшее время», – заверил Виконт. Закончив с делами, мисс Фонтен и лорд Флаверстоун вышли из конторы. Оказалось, что они провели за делами больше двух часов, и уже настало время отправляться на чай к Виконтессе. По дороге лорд бросал на Амели странные взгляды, а она страшно волновалась. Если уж в обычной кондитерской ее одежда выглядела убого, что будет в гостиной благородной дамы? Впрочем... Переживать уже поздно. Остается встретить новый жизненный поворот с высоко поднятой головой. Дом Виконта располагался совсем близко к тому дому, в который мистер Четвертинский привозил приглашение. Только теперь Амелии выпала возможность полюбоваться им с парадного фасада. Заметив ее взгляд, Виконт серьезно кивнул. «Это столичный особняк Дюботе. Прошу вас, графиня, не переживайте. Нас ждут». Их действительно ждали. Дворецкий в ливрее с начищенными пуговицами распахнул дверь и объявил «Ваш сын, мадам, и юная леди! Зови скорее!» Раздался в ответ нетерпеливый женский голос. Флаверстоун, не отпуская руки Амелии, вошел в уютную гостиную, отделанную в светлых тонах и укоризненно сказал «Матушка, я же вас предупредил, что прибуду с графиней Дюботе!» «Ты же знаешь нашего Брикса!» Отмахнулась веером моложавая дама в красивом модном платье лилового цвета с отделкой из черного гипюра. «Что ж, мама, позволь тебе представить леди Амелию, графиню Дюботе!» Сказал виконт и приложился к ручке. «Очень приятно, графиня! Присаживайтесь! Хотите чаю?» Яркие, словно переспелые вишни, глаза вдовствующей виконтессы внимательно следили за Амелией. На миг девушка растерялась. Обивка диванчика, на который ей предложили сесть, выглядела в разы дороже ткани, из которой было пошито ее платье. Но через миг она вспомнила, что решила не подавать вида и представила, что зашла на чашечку чая к соседке или тетушке. «Благодарю вас, леди Флайверстоун. С удовольствием выпью чашечку». Рядом с хозяйкой дома стоял чайный столик, заполненный различными сладостями и закусками. Все выглядело свежим и аппетитным, над серебряным чайником с кипятком поднимался порог. Да и после длинной прогулки пить очень хотелось. Однако Виконт, взглянув на вазочки и тарелки, нахмурился. Амелия сначала не поняла, чем Флаверстоун недоволен. Но когда хозяйка предложила ей выбрать угощение, сообразила. Море крема, соус, липкий джем, орешки, просто насыпанные поверх булочек. С таким набором блюд очень трудно сохранять приличие, откусывать маленькие кусочки и не испачкать лицо и руки. Судя по гримасе виконта, это было приготовлено специально. Странно, зачем? Во взгляде вдовствующей виконтессы не было злости или раздражения, лишь интерес и любезность. Благодарю ваше сиятельство. Улыбнулась Амелия и выбрала сухое печенье без излишеств. Чай был горячий, вкусный, а печенье оказалось соленым. Впрочем, сочетание получилось интересное. Помнится, матушка любила посыпать сладкий пудинг с солеными орешками. Амелия невольно погрузилась в воспоминания и упустила обмен взглядами между Виконтом и виконтессой. «Все, все, мой мальчик, я поняла!» Подняла руки леди Флайверстоун, словно сдаваясь, и тут же повернулась к Амелии. «Простите меня, леди Дюботе. сын рассказал мне о скоропалительной женитьбе друга и о своем желании помочь вам. Я...» Викантесса замялась. «Я понимаю», — улыбнулась в ответ Амелия. «У меня есть младшая сестра и брат, и я тоже стараюсь уберечь их от ошибок». «Я рада», — с облегчением выдохнула леди Флайверстоун. «А теперь предлагаю поесть и обсудить детали».